Глава 33. 4 Четыре часа с начала эксперимента. Дождь и ветер поутихли. Наступал самый тихий час перед рассветом. Охотник подошел к границе леса. Он видел здание клиники. Свет горел в окне на втором этаже. Он сбросил рюкзак на землю, проверил винтовку, перекинул через плечо подтянулся на ветке и влез на дерево. Несмотря на возраст, ловкости и силы ему было не занимать. В оптический прицел винтовки охотник увидел того, за кем пришел. человека, которого искал без малого 20 лет. Виктора мещерского.